Глава четвертая. Промах гражданина Лышакова. — И тогда я побежал в город Курск, — рассказывал Лышаков дежурному милиционеру Загорулько, притопывая босиком перед желтыми перилами. — В Курск, — переспросил дежурный, — вы пробежали мимо, промахнулись. Как это так? «Уж я не знаю как. Очевидно, Курска вы не заметили, а этот город Карманов». «Какой еще Карманов? Никакого Карманова на свете нет!» Дежурный засмеялся, и в самый разгар его смеха в милицию вошел человек в кожаном пальто, а за ним и собака, который сразу же спрятался под лавку. — Послушайте, товарищ! — воскликнул Загорулька, обращаясь к вошедшему и не замечая собаки. — Вы только послушайте! Этот потерпевший уверяет, что города Карманова на свете нет. Каково? Человек в кожаном пальто делает улыбнулся. — Он еще скажет, что и города Картошина на свете нет. это шутка того насмешила дежурного, что он нырнул от смеха под прилавок, вытирая слезы. «Промахнулся! Мимо Курска!» — хохотал он, кивая на Лышакова. «А теперь, — говорит, — что Карманова на свете нет!» — вот так потерпевший. Когда дежурный отхохотался и протер слезу, он увидел, что человека в кожаном уже нет перед ним. И только босиком топчется по-прежнему гражданин Лошаков, а из-под лавки высовывается наружу неприглядный собачий хвост.